от автора. Цикл Дети Штарра включает в себя три книги: Зверь, История родителя Антракса со своего рода прикол к циклу. Урод, книга о самом Антраксе и его брате Слейлайне. Король, 15 лет спустя, книга, в которой Штарр навсегда изменится. Бонус к уроду называется Странник. Книга Варвар также рассказывает о мире Штарра. В планах книга «Наследники» о дочери Антракса и Лилайне, о Маре.